Глава двадцать первая. Лазутчики. Мои гвардейцы настояли, чтобы Береника оставила свой излюбленный огромный молот в прихожей, а ее сопровождающая группа осталась за пределами дома. Без своего молота пышная Урсура явно чувствовала себя неуютно, ее пальцы сжимались и разжимались, словно пытаясь ухватиться за отсутствующую деревянную рукоять. На переговоры пришел Великогорыч. Гереса тоже решила заглянуть на уидиенцию медведицы, захватив свою булаву и гордо выставив ее вперед. Казалось, что богатырша ощутила конкуренцию с Урсарой за звание самой сильной женщины. Ее глаза сверкают от вызова, а губы поджимаются сурово. «Ладно, я не против потешить ее самолюбие». «Чем обязан вашему приезду, госпожа Береника?» С прохладной улыбкой спросил я. «Бурое племя мое», — заявляет Урсара, огладив ворот плаща из медвежьей шкуры. «Я убила всех конкурентов за место вождя». «Поздравляю с победами, вождь Береника!» Киваю. «Мне помогли твои побрякушки», — усмехается она. «Повзрывала парочку хренов с помощью взрыв-артефактов». «Рад помочь. И что дальше планируешь делать?» «Тоже перехожу на «ты». Не зря говорят. Будь проще, и люди к тебе потянутся. «Давай дружить, конунг!» — заявляет медведица, подбоченившись и выпитив грудь. «Не слабое предложение. Но и ничего неожиданного в нем нет. Зачем бы ей еще приходить?» «Слушай, я не против, иначе бы и не давал тебе побрякушек. Как ты называешь боевые артефакты?» «Но как можно тебе доверять?» — хмыкаю. «Вас же натравили на тавров ликаны. Значит, волки имеют на твое племя сильные рычаги влияния. Волчары нас к когтю прижмут, если не будем слушаться. Не спорит Береника. Но и ты не менее опасен со своими ночными вылазками. Грезла ничего не смог тебе сделать, и ты растоптал его, как медвежонка. Я не хочу с тобой ссориться». Тогда ты находишься в патовой ситуации. Замечаю. Так сложилось, что ликаны очень сильно меня не любят. Они наверняка снова попытаются давить на вас. Что тогда планируешь делать? Кажется, она уже успела обдумать этот вопрос, потому что не мешкает ни секунды. «Конунг, а давай создадим видимость стычек, тавров и бурого племени», — предлагает Береника. Мы притворимся, что враждуем. Будем сводить воинов на полях, но без военных действий просто сойдемся и разойдемся. Хрена себе, идея. Очень даже неплохо для медведей. Если, конечно, это не ловушка, потому что тогда они действительно тупые смертники. Но они думают, что береника настолько отбитая. Впрочем, предусторожность, конечно, не помешает. «Неплохо, только зачем просто сходиться и расходиться?» «Замечаю. Лучше использовать сходки и проводить военные игры и тренировки. Пускай наши воины оттачивают мастерство и перенимают друг у друга боевые навыки. Но только без увечий и смертей. На всякий случай предупреждаю, а то медведица поймет меня по-своему и подумает, что предлагаю мясорубку». Ха! -ха. учебные бои? Шикарно!» — смекает Береника. — У тавров есть чему поучиться. Они сильные, отчаянные войны. Булграм, гордый за свой народ, оглаживает чуть отросшие рогам. Тогда решено, вождь! — хлопаю в ладоши. — Предупреждайте заранее, когда и в каком количестве выдвинетесь. Если хотите подписать бумагу о ненападении, я не против. Что — Что есть бумага? Береника хлопает глазами. Ох, как все запущено у медведей. Им надо не боевые навыки у нас перенимать, а канцелярские принадлежности с умением писать-читать. Ай, неважно, отмахиваюсь. Устной договоренности вполне достаточно. А также я указываю указательным пальцем на свой лоб. Воспоминаний о них. Для меня нет весомей доказательства. Я поняла, кивает Береника. Ты ведь менталист. Минведица уходит, вполне себе обрадованная итогами встречи. Ну и я тоже доволен. От вражды с соседями больше вреда, чем пользы. Если по отношению к тебе они проявляют агрессии, то зачем нападать и отбирать земли? Ради полезных ископаемых или фабрика заводов? заводов? У меня и так полно втоверений и сковорочений ресурсов. Их бы все освоить. Вот даже мы со Сморкиным очень хорошо друг друга поняли. Правда, в последнее время он куда-то пропал. Возможно, отправился в круиз. «Шеф!» — возникает на пороге дежурный гвардеец. «К вам в Туре-Рок гости. Просится сосед. Павел Палч Козявин. Что-то я не помню такого соседа, замечаю. Где он граничит с нами? На юго-востоке. Там же живут сморкины. Они продали землю Козявину». В последнем отчете о внешней обстановке это указано. Хм, я, конечно, пробегался по отчету глазами, но не придал значения такому факту, как новый сосед. Слишком это мелко по сравнению с участившимися разведывательными операциями ханьцев. Значит, старина Сморкин покинул нас. Жалко, жалко, мы ведь только сдружились. Я хотел даже позвать его на совместную охоту, на уток которую он так любит, но вот беда. Телефон у дворянина все время занят. Неужели он сменил номер? Чтобы поговорить с соседом, приходится покинуть вирес и через портал пройти в Тури Рок. Здесь у меня тоже свой кабинет. Не очень эффективно так бегать между двумя крепостями, но куда деваться? Не будешь же общаться с той же медведицей-береникой в Сковородщине? Как и не поведешь сковородского соседа, К таврам в гости. Нафига? Порталы — это вообще секретная информация. О них я расскажу только охранке. Но пока не рассказал, так что Ц -ц -ц. Здравствуйте, Павел Пауч. Пожимая руку козявину которого застал в сковородском кабинете. Значит, Сморкины решили покинуть наши прекрасные уединенные места. Верно, Данил Степанович. Соглашается сухопарый мужичок. Выглядит он нервничающим, весь в поту, лицо бледное. Наверное, смутил золотой на вершине башни. Или наткнулся на змейку с выводком, или на ящера людей, или все вместе. Они уехали, я купил усадьбу. Что ж, это их дело, грустно вздыхаю. А с вами я надеюсь построить добрососедские отношения. Взаимно, Данил Степанович. Часто-часто кивает Козявин. Знаете, я бы хотел обсудить один вопрос. На нашей границе патрулируют оборотни-волки, выглядящие очень устрашающе. Конечно, они не вступают на мою землю и четко блюдут границу, но все же... Он сглатывает ком. Могу я осмелиться попросить вас убрать столь свирепых пограничников? Мы ведь находимся в одной стране, и я не представляю угрозы для ваших земель. Да и с моим родным... Будет спокойнее спать. Я внимательно смотрю в глаза мужичком. Он, хоть весь и трясется за недолгое присутствие здесь, нахватался впечатлений с лихвой. Но не сдрейфил и все-таки попросил то, зачем пришел. Его глаза бегают, руки дрожат, а пот струится по лбу. Но он твердо стоит на месте. Видно, что каждый нерв его натянут, словно струна. И все же он не отступает. Похвально! «Хорошо. В качестве признака моего добрососедского отношения к вам я велю оборотням уйти в вглубь леса подальше от границы. Со своей земли вы их не увидите». «Спасибо», — выдыхает козявин «Да, этого, безусловно, достаточно». леканы были нужны, чтобы сбавить прогулочный пыл Сморкина, а новый сосед еще не показывал себя с плохой стороны. Так что оборотней можно без проблем отозвать. После беседы с соседом я собирался проведать Казидов во дворе. Но в кабинет как раз заглядывает дед Досар, и я, только встав, обратно падаю в кресло. «Что у тебя, мой личный Красный Влад?» с усмешкой спрашиваю. «Почему Красный Влад? Кто это вообще такой?» Досар в замешательстве чешет бороду. «Это живая легенда внутренней полиции в моем мире, поясняю. Но я уверен, что ты его скоро переплюнешь. Учитывая, что нам предстоит покорить боевой материк у Досара, как новоявленного начальника службы политического сыска Тавериний, будет полно возможностей для этого. Да уж надеюсь. твор на временной пенсии. А мне нужны люди. Мои люди. Из-за Иписа, что ли? Приподнимаю бровь. Хорошо, вызывай, если приедут. Еще мне пригодится паленый. Так он же Свету обучает, удивляюсь. И вроде бы его все устраивает, вряд ли он согласится. Конечно, я лукавлю. Настроение Паленова для меня не секрет. Да и своих жен я очень хорошо знаю. Уж поверь, Паленый согласится, усмехается Досар. Его твоя женушка довела до белого коления. Бывалого наемника из за иномирия продолжаю удивляться. «Нет, я уверен, Свет, конечно, старалась его выписить, Но чтобы настолько удачно...» «Ага, вот почему в последнее время он вызывался на все боевые миссии». «Верно. Все ради своего психического здоровья», — подтверждает Досар. «Так что, разрешаешь вызволить Паленова из коготков твоей жены?» «Только если он найдет себе достойную замену», — ставлю условия. Паленова никто не заставлял подписывать контракт. «Понял. В общем, я так и думал», — кивает сам себе Досар. «Ладно, пойду обрадую Паленова». Вора во временной отставке уходит, а я связываюсь через кольцо со Светкой, пеняю ее за Паленова и требую держать под контролем свой острый язык. Если она заставит пуститься в бегство даже этого циника в шрамах, то где мы еще найдем ей другого наивного репетитора?» Светка пытается спорить, оправдываться, переводить стрелки, мол, он сам. Но со мной такие штуки не катят, я не поленый. В общем, выбиваю обещание слушаться учителя и отключаюсь. Наконец, выхожу из кабинета и едва не спотыкаюсь об оставленного на пороге зайца. Из-за угла смущенно выглядывает рыжая волчья морда, оставляя только одну версию, чье это угощение. Чтобы не обидеть Настю, приходится взять зайца в руки. Пройти мимо было бы признаком вопиющего пренебрежения, а у волков очень ранимые натуры. По пути во двор заглядываю на кухню и сдаю провиант. Как раз к следующему ужину успею приготовить. Небесный дворец. Империя Хань. «Все, кончайте этого Филинова», — приказывает Циван. Вместе с Золотым. Я дал ему много времени, чтобы извиниться. Мое терпение истекло. Раз до щенка не доходит, то его конец должен быть ужасным, в назидание всему миру. Сын Неба, — кланяется Джусянь, — каким образом ты представляешь осуществление справедливого наказания? Границы полны русских солдат. Большая диверсионная группа не пройдет и трех километров, как ее, перехватят. «Тогда пошлите небольшую, в чем проблема?» Раздражается Циван. «Он, блин, сын неба, а вынужден решать мелкие проблемы, как устранение какого-то наглеца. У нас есть же прирученные летающие твари. Как их, грифоны, отправьте верхом десяток мастеров, пусть пересекут границу, затаятся в лесу до ночи, а перед рассветом нападут на спящего дракона и выпустят ему кишки. Даже багровый зверь нуждается во сне. Но у Филинова наверняка есть сканеры, которые засекут грифонов, — пытается возражать Джу, хоть и знает, что это бесполезно, но попытаться нужно, все-таки жалко десять мастеров, да и аномальных зверей, каждый из которых стоит целое состояние. «Если маги налетят резко и быстро, то от сканеров не будет никакого проку», — скомканно отвечает иван не вижу никакой проблемы. Джу тихо вздыхает. Циван правит не благодаря своей мудрости, а необъятной силе. Император не понимает многих тактических тонкостей и всегда делегирует детальное планирование своим советникам и генералам, но от этого не легче. Так, если, например, император прикажет «взорви Луну», то никакой детальный план не поможет осуществить приказ, хоть десять раз закончи пекинский военный университет. Но в силах Джу сформировать мощный штурмовой отряд, а восемь мастеров и получится добиться цели. В любом деле также важна и удача. Следующим днем я хотел полетать с женами на Пегасирах. Да вот беда, включился сигнал-артефакт на южной границе Сковорочины. «Все, отмена прогулки!» Бросаю я женам по удаленной телепатической связи, когда Гумалин, весь в земле и копоте, прибежал мне и доложил о незваных гостях. «Враг!» Поняла Мелиндо. «Ну, блин!» Даже не нужно пояснять, кто это из жен да «Даня, я уже пегасирась тебе запрягла. И себе». «Не торопись распрягать, уточняю». «Через полчаса все же вылетим, но не на прогулку, а на небольшую охоту. Ура!» К Светке и Лена с Камилой присоединились. Младшие жены успели заскучать дома. Хотя, мне послышалось, или голосок Насти тоже был. Она носит кольцо и тоже участвует в трансляции на всех. А сигналка пиликает громко. Работает эта штука на излучение боевых артефактов, то есть... Если бы враг пробежался голым, то его бы не засекло. Но сигнал артефакта настроен как раз улавливать артефакты странника. А ханьцы до сих пор пользуются его старыми подарками. Нет никаких сомнений, кто именно ко мне не заглянул. В общем, вместо обычного созерцания облаков намечается воздушная десантура. Неплохо, по-моему, а потому не помешает взять с собой змейку, рептилоидов догвардейцев да для прикрытия. Кстати, может и наемников-репетиторов прихватить? Почему нет? Заодно посмотрят на своих учениц в деле. Спустившись в гостиную, застает трех номерян за просмотром ящика. «Но ничего себе чудо света!» — восклицает пень, прилипнув взглядом к бюсту какой-то актрисы мыльной оперы. «Наверняка этот созерцательный артефакт стоит кучу денег!» Дроид замечает меня. «Господин Филин, боюсь, мы недооценили ваше могущество». Я лишь скромно улыбаюсь. Люблю комплименты. Что поделать? «Ага. Меня еще поражает климат-артефакт», — кивает полынь на кондиционер, потрясая пультом. «Хочешь жар, хочешь холод, все сделает». «Ваши артефакторы – самые лучшие в мире, господин!» Вот, даже Гумалину похвала перепала, хотя телек и сплитка вовсе не творение его рук. Но не устраиваешь же лекцию о конвейерном производстве, обществе потребления и о том, что эти артефакты есть в каждом доме, богатом и не очень. Поэтому мы согласно кивнем и предложим. «Господа, не хотите развеяться?» На границе моих владений засекли вражескую группу. За каждого убитого, как обычно, премия. — Простите, господин Филин, но я опас. — отнекивается пень, не отрывая взгляда от полуголой актрисульки на выпуклом экране. — Опа! Так это же веер. А неплохой ракурс вышел. — Конечно, если это не обязаловка, — спохватившись уточняет. — Что вы, полынь, как можно? — мотая головой. В вашем репетиторском договоре четко указано, что вы должны только добросовестно учить моих жен. Остальное по желанию и за дополнительную плату. Тогда и я, пожалуй, откажусь», — вставляет полынь, устроившись в кресле под прохладными потоками кондиционера. «Сегодня пекло на улице». Я лишь пожимаю плечами. «Ну нет, и суда нет». «А меня лично задолбало сидеть безвылазно в крепостях». Поленый вскакивает, как бравый солдат. «Эй, брюхо отращивать не мое!» «Филин, пускай для меня запрягают коня!» «На крылатках же полетим!» «На них, на пегасирах!» С одобрением отвечаю. «Вот и славно!» Поленый, махнув соратником, шагает за мной. «Пока, рабасы. Все же дед Досар не зря хочет забрать Паленова в свою охранку. Наемник живой, подвижный даже не поддался зачаровывающему колдовству кабельного телевидения. Но в то же время я не могу оставить Светку безопытного наставника, который заместит ей академию, так что пускай ищут кандидатуру. Как и говорил, вылетаем через полчаса. Светка все это время топталась возле оседланных лошадок. Камила, Лена и Настя подошли точно к назначенному времени. Лакомку, как всегда, оставил дома, за главную. А оборотница сама не против присоединиться к нам. Змейку тоже усадили на пегасира. Она, правда, с непривычки шипела, как кошка на коня под собой, но тот, успокоенный моими ментальными волнами, равнодушно щипал траву и не обращал внимания. Как группа сопровождения пригодится пятерка гвардейцев. Трофей собирать, за конями следить, да и прочее в таком же духе. Отряд ханьцев точно небольшой. Иначе фиг бы он пересек границу. Первым взмывает в небо золотой, размашисто хлопая крыльями. А затем уже наша конная кавалерия в окружении парящих рептилоидов. Камила хорошо поработала, и у нас есть 15 людей с даром левитации. Почему я вообще лечу на эту мелкую битву, человек? Ворчит золотой, огромной тушей разрезая небо. «Потому что ханьцы пришли именно по твою душу. Вот и встречай гостей. Был бы ты не желтый, а зеленый, или хотя бы серо-бурмалиновый в крапинку, то Циван на тебя даже внимания не обратил бы». «При чем тут мой окрас?» — не понимает огнедышащий животина. «Притом, у него банный халат выше золотой нитью. Отсюда и фетиш». Я вглядываюсь в кроны внизу. Сканирование показывает, что враг прямо под нами. Ого! А там вместе с мастерами засели неслабые зверушки. Вон то ущелье. Выжигай пустырь на полкилометра. Давай! И Золотой резко пикирует вниз.